Привлечение в чека и народцев имело еще и то преимущество, что они с гораздо меньшей вероятностью могли оказаться связанными своими жертвами родственными узами, и их не остановило бы осуждение страны русского населения. Сам Дзержинский вырос в атмосфере сильнейшего польского национализма и в юности жаждал уничтожить всех москалей за страдания, причиненные ими его народу. Пролетарская революция – 1926 год, номер 9 страница 55. Позднее Ленин обвинит его и грузина Сталина в русском шовинизме. Латыши глядели на русских с презрением. В сентябре 1918 года, будучи ненадолго задержан ЧК, Брюс Локарт слышал от охранников латышей, что русские ленивые и грязные, и в бою на них никогда нельзя положиться. Ленинская политика привлечения народцев для установления террора среди русского населения напинала действия Ивана Грозного, который также привлекал в свой террористический аппарат вопричнину множество иностранцев, главным образом немцев. Чтобы смягчить отвращение к политической полиции, страны населения, социалистической страны, кроме главной политической функции, большевики возложили на ЧК дополнительную задачу – борьбу с уголовной преступностью. Советскую Россию терзали убийства, грабежи и разбой, от которых народ не чаял избавиться. Возлагая на ЧК ответственность за ликвидацию преступности, в том числе бандитизма и спекуляции, режим стремился сделать это ведомство более привлекательным в глазах населения. В июне 1918 года в интервью Меньшевистской газете, когда подчеркнули эту двойственную роль ЧК, Дзержинский говорил, что задача его организации – борьба с врагами советской власти и нового образа жизни. Такими врагами являются как наши политические противники, так и все бандиты, воры, спекулянты и другие преступники, подрывающие основы социалистического строя. ЧК было честно в рамках статуса определенного при ее основании. В борьбе с политической оппозицией режиму она хотела бы иметь неограниченную свободу действий, Это неизбежно вело к конфликтам с наркоматом юстиции. С первых дней существования ЧК арестовывало по своему усмотрению лиц, подозреваемых в контрреволюционной деятельности или спекуляции. Пленников под конвоем доставляли в Смольный. Такая процедура не устраивала наркома юстиции Штейнберга, 29-летнего юриста-еврея, получившего докторскую степень в Германии за диссертацию о концепции правосудия в Талмуде. 15 декабря он издал приказ, запрещавший предоставлять арестованных в Смольный или в революционный трибунал без предварительной санкции наркомата юстиции. Одновременно всех, кто был к этому моменту арестован, ЧК надлежало освободить из-под стражи. Зная, по-видимому, что Ленин его поддержит, Дзержинский не выполнил этих распоряжений. 19 декабря он арестовал членов Союза защиты учредительного собрания. Узнав об этом, Штейнберг тут же издал приказ об освобождении заключенных. В тот же вечер спорный вопрос был включен в повестку заседания Совнаркома. Кабинет встал на сторону Дзержинского и объявил Штейнбергу выговор за освобождение людей, арестованных ЧК. Но Штейнберг не остановил это поражение, и он обратился в Совнарком с просьбой урегулировать отношения между наркоматом юстиции и ЧК, представив проект резолюции о компетенции комиссариата юстиции. В соответствии с этим документом ЧК запрещалось производить политические аресты без предварительной санкции наркомюста Ленин и другие члены кабинета поддержали предложение Штейнберга, так как в этот момент большевики не хотели портить отношения с левыми эсэрами. В принятой резолюции было сказано, что на всех ордерах на аресты, имеющие выдающиеся политическое значение, должны стоять подпись юстиции По-видимому, остальные менее важные аресты были оставлены на усмотрение ЧК. Но даже и это довольно сомнительная уступка была почти сразу нейтрализована. Спустя два дня Совнарком, скорее всего, в ответ на жалобы Дзержинского, принял совсем другую резолюцию. Подтверждая, что ЧК является следственной организацией, она запрещала Наркомату юстиции и другим ведомствам вмешиваться в осуществляемые ею аресты политических лидеров. ЧК вменялась в обязанность информировать о своих действиях постфактум наркомату юстиции и внутренних дел. Ленин добавил еще разъяснение, что арестованных надлежит либо направлять в суд, либо освобождать. На следующий день ЧК арестовала Центр, руководивший забастовкой служащих в Петрограде. Частью соглашения заключенного в декабре 1917 года между большевиками и левыми эсерами, было право последних ввести своих представителей в коллегию ЧК. Вообще-то большевики мысли ЧК как стопроцентно большевистскую организацию, но Ленин пошел на эту уступку, хотя Дзержинский возражал. Совнарком назначил левого эсера заместителем председателя ЧК и ввел в коллегию еще нескольких членов этой партии. Кроме того, по настоянию левых эсеров, утвердили принцип, что ЧК будет осуществлять казни только в случае единогласного решения коллеги. Это давало левым эсерам возможность налагать вето на смертный приговор. 31 января 1918 года в резолюции, которая не была опубликована, Свердловком подтвердил, что ЧК имеет исключительно следственные полномочия. В чрезвычайной комиссии Концентрируется вся работа розыска, пресечения, предупреждения преступлений. Все же дальнейшее ведение следствий и постановка дела на суд предоставляется следственной комиссии при трибунале. Ограничение полномочий ЧК было отменено месяц спустя декретом «Социалистическое отечество в опасности». Хотя в этом документе и не было прямо сказано, кто должен расстреливать на месте контрреволюционеров и прочих врагов нового государства. Ни у кого не возникало сомнений, что эта обязанность доверялась ЧК. И ЧК подтвердило это на следующий день, уведомив население, что контрреволюционеры будут беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте преступлений. В тот же день, 23 февраля, Дзержинский, связавшись по прямому проводу с местными советами, сообщил, что ввиду нарастания антисоветских заговоров надлежит немедленно учреждать на местах собственные ЧК, производить аресты контрреволюционеров и расстреливать их на месте. Таким образом, декрет превращал ЧК официально и отнюдь не на временной основе из следственного органа в хорошо отлаженную машину террора. Превращение произошло с полного согласия Ленина. В Москве и Петрограде из-за соглашения с левыми эсерами чека не могла чинить расправу над политическими противниками режима. Пока левые эсеры работали в ЧК, то есть до 6 июля 1918 года, в этих городах не произошло ни одной официальной политической казни. первые жертвы декрета 22 февраля стал уголовник по кличке князь Эболи, изображавший чекистов. Однако в провинции органы ЧК не были связаны такими обязательствами и регулярно расстреливали граждан по политическим обвинениям. Как вспоминает, например, меньшевик Григорий Аронсон, весной 1918 года в Витебске чекисты арестовали и казнили двух рабочих, обвинив их в распространении листовок совета рабочих представителей. Аронсон Г. На заре красного террора. Берлин, 1929 год, страница 32. Таким образом, не прав утверждая вслед за лацисом что до 6 июля 1918 года ЧК уничтожала только уголовников и щадила политических противников. Сколько еще людей пало жертвой таких самовольных расправ, мы, вероятно, никогда уже не узнаем. Взяв за образец жандармский корпус Царской службы безопасности, ЧК обзавелся собственными вооруженными формированиями. Первым в ее подчинение перешел в небольшой финский отряд затем появились другие К концу апреля 1918 года чека имела свой боевой отряд состоявший из шести и род пехотинцев 50 кавалеристов 80 велосипедистов 60 пулеметчиков 40 артиллеристов и трех броневиков Именно этими силами в апреле 1918 года ЧК осуществила в Москве свою, пожалуй, единственную популярную акцию – разоружение Черной гвардии, анархистских банд, которые заняли несколько жилых домов и терроризировали гражданское население. Создание собственных вооруженных формирований было лишь первым шагом на пути превращения политической полиции в настоящее государство в государстве. На чекистской конференции, состоявшейся в июне 1918 года, раздавались уже голоса о необходимости создания регулярных вооруженных сил ЧК, о том, что охрану железных дорог и государственных границ следует поручить чекистам. В первые месяцы существования ЧК направляла значительные усилия на борьбу с обыкновенной коммерческой деятельностью. Поскольку самые обычные розничные торговые операции, например, продажа мешка муки, квалифицировалась как спекуляция, с которой Чека призвана была бороться, ее агенты тратили уйму времени, выслеживая мешочников, проверяя багаж железнодорожных пассажиров и проводя облавы на черных рынках. Эта озабоченность экономическими преступлениями приводила к распылению сил, и в результате чекисты проглядели представляющие гораздо более серьезную опасность антиправительственные заговоры, которые начали созревать весной 1918 года. В первой половине 1918 года их единственной успешной акцией в области политического сыска было обнаружение в Москве штаб-квартиры савинковской организации. Однако этим они были обязаны чистой случайности, это не помогло им впоследствии внедриться в созданный Савенковым союз защиты Родины и Свободы. разразившиеся в июле Ярославское восстание было для них поэтому полной неожиданностью. Еще более поразительно – что чека не было известно о планах восстания левых эсеров, особенно если учесть, что руководитель этой партии фактически прямо заявляли о своих намерениях. Дело усугублялось еще и тем, что заговор левых эсеров был тайно подготовлен в штаб-квартире самой ЧК и поддержан ее вооруженными подразделениями. Такой невероятный провал заставил Дзержинского уйти 8 июля в отставку. Его место временно занял Петерс. 22 августа Дзержинский был восстановлен в должности, как раз вовремя, чтобы испытать следующее унижение. На сей раз его ведомство проморгало почти удавшееся покушение на жизнь Ленина. Ни один царь даже в периоды рассвета революционного терроризма не опасался за свою жизнь и не имел такой мощной охраны, как лень Цари путешествовали по России и ездили за границу. Они устраивали приемы и часто по разному роду торжественным случаям появлялись в общественных местах. Ленин, съежившись, сидел за кирпичными стенами Кремля, день и ночь охраняемый латышскими стрелками. Когда время от времени он выбирался в город, об этом никому не сообщалось заранее. С того времени, как в марте 1918 года он перебрался в Москву, и вплоть до самой смерти, в январе 1924 года, он лишь дважды посетил Петроград. Вместо своего революционного триумфа И не совершал больше никаких поездок, чтобы посмотреть страну или пообщаться с народом. Максимум, на что он отваживался, это иногда съездить в своем Роллс-Ройсе в подмосковные горки, где была специально реквизирована усадьба, служившая ему местом отдыха. Троцкий выказывал большую отвагу. Он постоянно ездил на фронт, чтобы инспектировать войска и беседовать с командирами но и он нередко менял график и маршрут своих передвижений, стремясь избежать возможных покушений. До сентября 1918 года никаких серьезных покушений на жизнь Ленина и Троцкого не было, так как ЦК партии эсеров, партии террористов, по преимуществу, выступал против активного сопротивления большевика. Нежелание эсеров прибегать к методам, которые они использовали в борьбе с царизмом, было продиктовано соображениями двоякого рода. Во-первых, руководители СССР были твердо убеждены, что время работает на них, и надо просто не сдавать позиции и ждать, когда в России восторжествует демократия. Убийство же большевистских лидеров привело по их мнению, к победе контрреволюции. И во-вторых, они просто боялись большевистских репрессий и погром Такую точку зрения разделяли не все СССР. Некоторые члены этой партии были бы готовы выступить с оружием в руках против большевиков, независимо от согласия или несогласия их Центрального комитета. Одна такая группа начала складываться в Москве летом 1918 года под самым носом УЧК. Большевистские руководители и ленин в их числе ввели в обычай каждую пятницу во второй половине дня выступать в различных местах Москвы перед аудиторией рабочих партийцев. А появление Ленина обычно не было известно заранее. 30 августа в пятницу он намечал посетить два митинга. Один в районе Басманных улиц, в здании хлебной биржи, другой на заводе Михельсона, в южной части города. Утром этого дня пришла весть, что застрелен Урицкий, руководитель Петроградской ЧК. Убийцей оказался еврейский юноша Каня Гиссер, член умеренной народно-социалистической партии. Как выяснилось впоследствии, он действовал на свой страх и риск, желая отомстить за казнь друга. Но тогда об этом ещё не знали. И опасались сначала террористической компании. Обеспокоенные домашние уговаривали Ленина отменить выступление. Но он, что было ему не свойственно, решил пойти навстречу опасности и отправился в город на автомобиле. За рулем сидел шофер Гиль, пользовавшийся его полным доверием. Ленин появился на хлебной бидже а оттуда направился на завод Михельсона. Хотя собравшиеся там люди предполагали, что он приедет, полной уверенности ни у кого не было до тех пор, пока автомобиль Ленина не въехал в заводские ворота. Ленин произнес свою обычную заготовленную речь, клеймившую западных империалистов, закончив ее словами «умрем» или «победим». Как рассказывал впоследствии в Чика, Гиль, выступление еще продолжалось, когда к нему подошла женщина, одетая в рабочую одежду, и спросила, там ли Ленин. Он ответил уклончиво. Когда Ленин пробирался сквозь плотную толпу на лестнице к выходу, кто-то за его спиной поскользнулся и упал, заградив проход остальным. Поэтому сразу вслед за Лениным во двор вышли всего несколько человек. Когда он садился в автомобиль... К нему подошла женщина с жалобой, что он на железнодорожных вокзалах конфискует хлеб. Ленин сказал, что распоряжение уже отданы, и подобные акции будут прекращены. Он поставил ногу на подножку, и в этот момент прогремели три выстрела. Обернувшись, гирь узнал женщину, стрелявшую с расстояния нескольких шагов. Это она спрашивал его, здесь ли Ленин. Ленин упал. Народ в панике бросился в рассыпную. Выхватив револьвер, Гиль кинулся вслед за нападавшей, но она успела скрыться. Находившиеся во дворе дети показали, в каком направлении она побежала. Несколько человек бросились за ней. Какое-то время она продолжала бежать, затем внезапно остановилась и повернулась лицом к преследователям. Ее арестовали и отконвоировали в здании Чика на Лубянку. Ленина, не приходившего в сознание, положили в автомобиль и отвезли на предельной скорости в Кремль. Когда пришел врач, Ленин уже едва мог двигаться. Пульс у него прощипался слабо, он остекал кровью. Залсун, вот-вот и спустит дух. Медицинский осмотр показал наличие двух ранений. Одного относительно безобидного в руку и второго, потенциально смертельного, в шею под челюстью. Третья пуля, потом выяснилось, попала в женщину, разговаривавшую с Лениным, когда раздались выстрелы. За последующие несколько часов террористку подвергли в ЧК пяти допросам подряд. Протоколы этих допросов были опубликованы. Пролетарская революция, 1923 год, номер 6-7, страницы с 282 по 285. Как заявил Петрс в основном проводивший допросы, материалы о покушении, имеющиеся в нашем распоряжении, не отличаются исчерпывающей полнотой. Известие, 1923 год, номер 194, 30 августа, страница 1. Террористка была очень неразговорчива. Звали ее Фанни и план в девичестве Фейга Ройдман или Ройдблад. Отец ее был учителем на Украине. Позднее удалось установить, что еще молоденькая девочка она присоединилась к анархистам. Ей было 16, когда взорвалась бомба, предназначавшейся киевскому генерал-губернатору. Эту бомбу анархисты изготовили у нее в комнате. Военно-полевой суд приговорил ее к смерти, но затем смягчил приговор, заменив смертную казнь пожизненной каторгой. В Сибири Каплан встретила со Спиридоновой и другими убежденными террористами и под их влиянием вступила в партию эсеров. В начале 1917 года, попав под политическую амнистию, Она поселилась на Украине, а потом переехала в Крым. Семья ее к этому времени эмигрировала в Соединенные Штаты. В соответствии с ее показаниями, убить Ленина она решила еще в феврале 1918 года, чтобы отомстить за разгон учредительного собрания и предотвратить подписание Брестского договора. Но ее недовольство Лениным имело и более глубокие корни. «Я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем», — сказала она чекистам. Из-за что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетие Она заявила так, что хотя не принадлежит ни к какой политической партии, симпатизирует комитету учредительного собрания в Самаре, что ей нравится Чернов и что союз с Германией, она предпочла бы союз с Англией и Францией. Она упорно отрицала, что у нее были помощники и отказывала сказать, кто ей дал пистолет. Пистолет Браунинг исчез с места преступления. 1 сентября 1918 года «Известия» поместили объявление ЧК с просьбой сообщить информацию о его местонахождении. После допросов Каплан на короткое время поместили в ту же камеру на Лубянке, где уже сидел Брюс Локарт, арестованный ЧК среди ночи по подозрению в соучастии. В 6 часов утра 31 августа, пишет он, в камеру привели женщину. Она была одета во все черное, черноволосое и вокруг глаз – взгляд которых застыл неподвижно, черные круги. Лицо ее было бесцветным и непривлекательным, с ярко выраженными еврейскими чертами. Возраст был определить трудно. Ей с равным успехом мог быть и 20 и 35 Мы догадались, что это Каплан. Несомненно, большевики рассчитывали, что она как-нибудь покажет, что знакома с ними. Ее спокойствие было неестественным. Она подошла к окну и, опершись подбородком на руку, стала смотреть наружу. Так она и оставалась неподвижная, молчаливая, очевидно подчинившаяся судьбе, пока за ней не пришли и не увели ее к караульной. Ее перевели из Лубянки в одну из тех камер в подвалах Кремля, где держали самых важных политических заключенных, и оттуда очень немногие выходили живыми. А в это время целая команда врачей пыталась спасти Ленина который находился между жизнью и смертью, однако сохранил достаточную трезвость в чтобы удостоверить, что все занимавшиеся им доктора были большевиками. Состояние пациента не было безнадежным, хотя кровь попала в легкое. При виде страдания Ленина, его преданного секретаря Бонича Бруевича, посетило что-то вроде религиозного видения. Это внезапно напоминало мне известный европейский сюжет — изображавшей снятие с креста Христа, распятого священниками, епископами и богачами. Бонч-Бруевич. Три покушения на Ленина. Москва, 1924 год. Страница 14. В последующих изданиях мемуаров Бонч-Бруевич эта фраза была опущена. Клара Цеткин в 1920 году усмотрела в лице Ленина сходство с Христом Грюнвальда. Вскоре такие религиозные ассоциации станут неотъемлемым элементом культа Ленина, и истоки которого восходят к рассказам о его чудесном исцелении. В правде от 1 сентября в благовейной статье ее главного редактора Бухарина эти элементы были уже на лицо Ленин был охарактеризован как гений мировой революции, сердце и мозг великого всемирного движения пролетариата, уникальный во всем мире лидер человек чьи аналитические способности наде его почти пророческим даром предвидения высмеивая каплан как шарлот Корде наших дней бухарин приводит далее фантастическое описание событий последовавших за ее выстрелами Ленин пораженный двумя выстрелами с пронзёнными легкими истекающей кровью отказывается от помощи и идет самостоятельно На следующее утро все еще находясь под угрозой смерти, Он читает газеты, слушает, расспрашивает, смотрит, желая убедиться в том, что мотор локомотива, мчащего нас к мировой революции, работает нормально. Такие образы создавались намеренно, они были обращены к сознанию масс, ибо русский народ верит в святость того, кому удалось избежать неминуемой смерти. Однако официальное сообщение, напечатанное 31 августа на первой странице известий и подписанное Свердловом, отнюдь не было христианским по поинтонациям. Не приводя никаких доказательств, власти утверждали, мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов. Документ, содержащий эти обвинения, был датирован 30 августа. Десятью часами, 40 минутами вечера, то есть за час до того, как начался первый допрос Каплана, Мы призываем всех товарищей, — говорилось в нем дали к полнейшему спокойствию к усилению своей работы по борьбе с контрреволюционными элементами. На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции.